232. -е. Матерь огни йоги Власть настоящего над сознанием сильна необычайно. Ей надо найти какой-то противовес. Этим противовесом будет учитель. Так каждую волну настоящего, идущую против, можно тушить ликом учителя, введенным в сердце. Его свет тьму внешнюю будет уничтожать по силе осознания близости этой и яркости лика. Так на воздействие внешней можно отвечать усилением контакта с владыкой. Как волны морские, о скалистый утес разобьется волна внешних воздействий о мощь светоносного рика. Повторение имени при этом добавьте, и осознание себя в луче. Тройная защита поможет вызвать свой собственный свет и усиленным напряжением заградительной сети отразить натиск тьмы. Так усмотрите, где враги, где друзья, и где те из последних, что тьме поддаются. Сумеете отличить ошибки и непонимание от бессознательного подчинения темного воздействиям. Бывают времена хуже войны. Может быть, время хуже Армагеддона. Сейчас именно такое время. Перед приходом бывает очень темно.